Глава 29. Сверхъестественные существа Капа Капа – японский речной водяной – это волосатое существо с телом черепахи и покрытое чешуей конечностями. Голова капы с небольшим пучком волос на макушке, посреди которой ямка, наполнена таинственной жидкостью, считается источником силы этого существа и напоминает голову обезьяны. Самое большое удовольствие для капы – Вызвать, драться один на один какого-нибудь человека, и несчастный, получивший такой вызов, не может отказаться. Хотя Капа злобен и задирист, он тем не менее чрезвычайно вежлив. Прохожий, получивший недопускающий отказа вызов, отвешивает Капе глубокий поклон. Вежливый Капа отвечает на поклон тоже поклоном, но когда он склоняет голову, дающая силу жидкость вытекает из ямки на голове, он становится слабым. и вся его воинственность тут же исчезает. Однако же победить Капу так же плохо, как и быть побежденным им, потому что после недолгого наслаждения славы победителя человек начинает чахнуть. У Капы вампирские наклонности. Он нападает на людей в воде во время купания в озере или в реке и высасывает у них кровь. В некоторых частях Японии говорят, что Капа требует две жертвы в год. Когда жертвы Капы выходит из воды – Их кожа обесцвечивается, они постепенно чахнут и умирают от страшных болезней. В провинции Идзума деревенские жители называют Каппу Кавака, сын реки. Около Мацуя есть маленькая деревушка, названная Кавати-Мура, и на берегу реки Кавати находится небольшой храм, известный как Каваконумия, то есть храм Кавака или Каппы. Говорят, что там находится документ, подписанный этим водяным. Существует следующая легенда об этом документе. Обещание Каппы В древние времена Каппа жил в реке Кавати и развлекался тем, что хватал и убивал деревенских детей, кроме того и домашний скот. Как-то раз в реку зашла лошадь, Каппа, пытаясь поймать ее, свернул себе шею, но, несмотря на сильную боль, не выпустил свою жертву. Напуганный конь выпрыгнул на берег и поскакал в соседнее поле. а Акаппа посидел верхом на обезумевшем от страха животном. Владелец коня с помощью других деревенских жителей схватил и крепко связал сына реки. «Давай убьем это отвратительное создание!» – предложили крестьяне. «Ведь оно наверняка совершило много ужасных преступлений! Мы хорошо поступим, избавившись от этого мерзкого чудища!» «Нет!» – отвечал владелец коня. «Мы не будем его убивать!» Мы заставим ему поклясться больше никогда не трогать жителей деревни и наш домашний скот. Приготовили соответствующий документ. Капу попросили просмотреть его и, когда он сделал это, подписаться. «Я не умею писать», — отвечал раскаивающийся Капа, «но я опущу руку в чернила и приложу ее к документу». Когда Капа поставил свою чернильную подпись, его освободили и отпустили в реку. С того дня он твердо держит свое слово. Тенгу. Мы уже упоминали о Тенгу в истории про Йосицуны и его верном друге Бенкея в главе 2. В этой легенде Йосицуны, один из, велич... один из величайших воинов Древней Японии, научился искусству владения мечом повелителя Тенгу. Профессор Чимберлейн описывает Тенгу как «разновидность гоблинов или гномов, которые населяют горы и леса и любят проказничать. Они родственны птицам, потому что у них есть крылья и клюв, а иногда даже когти». но часто клюв приобретает форму большого и невероятно длинного человеческого носа, а само существо очень походит на человека. Ничего похожего на птицу не остается, кроме веера из птичьих перьев, которыми он обмахивается. Тенгу часто одет в наряд из листьев деревьев и носит на голове крошечную шапочку. Короче говоря, тенгу – это младшие божества, но великие мастера в искусстве владения мечом, а также любым другим оружием. Иероглифы, которым пишется слово «тенгу», означает небесная собака, что вводит в заплуждение, ведь это существо совсем не похоже на собаку, а является, как мы уже описали, частично человеком и частично птицей. Существуют и другие традиционные толкования слова «тенгу». Говорят, что император Юмей, 31-й японский император, именно так назвал некий метеор, который смерчем пронесся с востока на запад с громким взрывом. Затем мы узнаем из еще более древнего поверья, что Тенгу – это дух порывистого бога-мужа Сусана, что это демонши с головой зверя, огромными ушами и носом такой невероятной длины, что Тенга может на нем носить людей и летать с этой подвешенной ношей тысячи миль без устали. А кроме того, зубы Тенгу такие сильные и острые, что эти демонши способны перекусить меч и копье. До сих пор люди верят, что Тенгу населяют некоторые леса и ущелья в высоких горах. В общем, тенгу – это не особо зломные существа, потому что они обладают неплохим чувством юмора и устраивают всякие розыгрыши. Однако иногда тенгу таинственно похищают и прячут людей, а когда в конце концов возвращают их домой, все находятся в безумном состоянии и долго не могут прийти в себя. Таких людей называют тенгу-какси, или спрятанными тенгу. Тобикава притворяется тенгу Тобикава, бывший борец, который проживал в Мацуе, Проводил время на охоте, убивая лисиц. Он не верил всевозможным поверьям об этих животных, и все вокруг считали, что он не поддается лисьему колдовству благодаря своей недюжинной физической силе. Однако кое-кто в Мацуе пророчил Табикаве преждевременную кончину из-за дерзости его поступков и неверия в сверхъестественные силы. Табикава любил подшутить, и однажды он имел дерзость переодеться в тенгу, нацепил перья, длинный нос, когти и все остальное. Переодевшись таким образом, он забрался на дерево, стоящее в священной рощи. Вскоре его заметили крестьяне и, полагая, что существо, которое они видели, никто иной, как Тенгу, начали поклоняться ему и приносить под дерево разные подношения. Увы, мрачное предсказание оправдалось, потому что любитель пошутить табекава стараясь изобразить акробатические прыжки и ужимки Тенгу, свалился с дерева и разбился насмерть. Приключение Куити Хетзаймона Мы уже упоминали о людях, спрятанных Тенгу, Тенгу Какси, и следующая легенда дает нам наглядный пример этого сверхъестественного явления. Однажды вечером слуга по имени Куити Хетзаймон исчез при таинственных обстоятельствах. Друзья Куити, прослышав о случившемся, повсюду его искали. В конце концов, они нашли сандалии пропавшего, ножны и меч, но ножны были погнуты, как ручка чайника. Вскоре после первой прискорбной находки друзья увидели пояс Куити, разорванный на три части. В полночь поисковая партия услышала странный крик, чей-то голос звал на помощь. Садзуки Ситира, один из искавших, случайно поднял глаза и увидел странное существо с крыльями, стоящее на крыше дома. Когда остальные присоединились к нему и увидели таинственную фигуру, один сказал. «Я думаю, что это не что иное, как зонтик, хлопающий на ветру. Давайте удостоверимся!» — ответил Сизуки Ситира и, повысив голос, прокричал. «Пробавший Куити, это ты?» «Да!» — был ответ. «Умоляю, снимите меня отсюда как можно скорее!» Когда Куити сняли с крыши храма, он потерял сознание и пробыл в обмороке три дня. Наконец, придя в сознание, он поведал о своем странном приключении следующее. «Тем вечером, когда я исчез, услышал, как кто-то зовет меня по имени». Я вышел и увидел монаха в черном одеянии, который орал «Хит займ Рядом с монахом стоял мужчина огромного роста. Лицо у него было красное, и растрепанные волосы свисали до земли. «Полезай вон на ту крышу!» – злобно приказал он. Я отказался повиноваться этому зловредному негодяю и вытащил свой меч, но через мгновение он погнул лезвие и ножны. Потом грубо сорвал мой пояс и разорвал на три части – После этого он перенес меня на крышу и там жестоко побил. Но это еще не конец моим заключениям, потому что после того, как меня избили, меня заставили сесть на круглый поднос. Не прошло и минуты, как я взмыл в воздух. Поднос со страшной скоростью нес меня над страной. Когда мне показалось, что я странствую по воздуху уже 10 дней, я взмолился о Будде и очнулся на том месте, которое мне показалось сначала горной вершиной, но на самом деле была... «Крыша храма, откуда вы, друзья, меня и спасли!» современное верования в Тенгу Капитан бренкеев в книге «Япония и Китай» сообщает, что еще в 1860 году чиновники правительства Эда признали верование в сверхъестественные существа. Перед визитом Сёгуна в Ника они приказали выставить рядом с Мавзолеем табличку следующего содержания «Обращение Тенгу и другим демонам». Поскольку наш Сюгун вознамерился посетить мавзолей Ника в следующем месяце четвертой луны, повелеваем Тенгу и другим демонам, обитающим в этих горах, перебраться в другое место и пребывать там до тех пор, пока визит Сюгуна не закончится, заверено печатью Мидзума, правитель земли Дева, датирована месяцем шестого луны 1860 года. Но местные чиновники не удовлетворились уведомлением подобного рода. После должного извещения Тенгу и других демонов о прибытии Сигуна последовало уточнение о горах, где позволялось жить этим существам во время визита правителя. Горная женщина и горный мужчина У горной женщины тело покрыто длинной белой шерстью. Ее считают великаншей, людоедом, кидзио, такая уж фантазия японцев. У нее склонность к каннибализму, и она способна летать, словно мотылек, и с легкостью преодолевать непроходимые горы. Считается, что горный мужчина, Йети, похож на огромную обезьяну, покрытую темной шерстью. Он очень силен, но ему ничего не стоит украсть пищу в деревнях. Тем не менее, он всегда готов помочь дровосекам и с радостью отнесет дрова в обмен на рисовый колобок. Ловить или убивать его бесполезно. Любая такая попытка приносит несчастье, а иногда и смерть тем, кто нападал на горного человека. Сенины. Сенины! Даусов, достигших бессмертия, называли Сэнин. Это горные отшельники, и о них сложено множество легенд. Хотя Сэнины имеют человеческий облик, они бессмертны и являются большими знатоками магии. Первым великим японским Сэнином был Йосио, родившийся в Нотто в 870 году нашей эры Как раз перед его рождением мать Йосио увидела во сне, что проглотило солнце. Это был сон, предсказывающий чудесную силу ее дитя. Йоса был усердным и набожным и проводил время, изучая буддийскую сутру «Лотос благого закона». Он жил скромно. В конечном итоге стал ограничиваться тем, что в день съедал лишь одно зернышко проса. Он покинул землю в 901 году нашей эры достигнув большой сверхъестественной силы. Йоса оставил свой плащ на ветке дерева вместе со свитком, где были такие слова. «Я завещаю свой плащ монаху Эммею из буддийского храма Дагензи». В положенное время эмей стал сенином и, подобно учителю, смог совершать чудеса. Вскоре после исчезновения Йосе, его отец серьезно заболел и горячо молился о том, чтобы еще раз увидеть любимого сына. В ответ на его молитву над головой прозвучал голос Йосе, читающий сутру лотос благого закона. Когда он закончил читать, то сказал потрясенному отцу – Если 18 числа каждого месяца будут принесены цветы и вскурены благовония, мой дух спустится, чтобы приветствовать тебя, привлеченный запахом цветов и голубым дымком благовоний. Сенины в искусстве Изображение сенинов можно часто встретить в японском искусстве. Это токера, выпускающий своего волшебного коня из гигантской тыквы, гамма со своей волшебной жабой, текай, выдувающий свою душу в космос, Рока, балансирующий на летающей черепахе, и Кума, упавший с небесной колесницы, потому что, вопреки своему божественному предназначению, полюбил отражение в ручье прекрасной девушки. Таинственный свет В Японии верят, что привидения излучают магическое свечение. Это и огненные привидения, и свет демонов, и пламя лисиц, и мерцающие столбы, и борсучие искры, факелы драконов и лампа Будды. Говорят, что кроме этого сверхъестественный свет излучают некоторые птицы. Например, голубая цапля излучает свет через кожу, клюв и глаза. Также есть огненные колеса или предвестики мира мертвых, огни на море, а кроме того, языки пламени, вырывающиеся из могил на кладбищах. Огненный шар. С начала месяца третьей луны до конца месяца шестой луны в провинции Сетсу можно увидеть на верхушке дерева огненный шар, В этом шаре – лицо человека. В древние времена в округе Никаида, провинции Сетсу, жил монах по имени Никоба, известный способностью изгонять злых духов и заклинать злые сны. Когда заболела жена местного правителя, Никоба попросили прийти и посмотреть, что он сможет сделать, чтобы вернуть ей былое здоровье. Никоба охотно согласился и провел много дней у постели страдающей. Монах усердно изгонял бесов. и в положенное время жена правителя поправилась. Но благородного и добросердечного Никоба не поблагодарились за то, что он сделал. Напротив, правитель позавидовал ему, обвинил Никоба в грязном преступлении и приговорил к смерти. Душа Никоба вырвалась в гневе и приняла форму таинственного огненного шара, который завис над домом убийцы. Странный светящийся шар с лицом, выражавшим праведный гнев, произвел свой эффект. Правитель слег от лихорадки и в конце концов умер. Каждый год в указанное время привидение Никова посещает место его страданий и возмездия. Привидение Борцы В провинции Оми у подножья холмов Катада есть озеро. В облачные ночи ранней осени у берега озера появляется огненный шар и, то расширяясь, то сжимаясь, плывет в направлении холмов. Когда шар поднимается на высоту человеческого роста, в нем вырисовываются два сверкающих лица – Потом медленно проявляются торсы двух обнаженных борцов, сцепившись в яростной схватке Огненный шар с двумя свирепыми борцами медленно уплывает в долину между холмами Катада. Шар безвреден до тех пор, пока никто не мешает его полету, но реагирует на каждую попытку приостановить его движение. Существует легенда, которая повествует, что некий борец, никогда не знавший поражений, поджидал в полночь появления огненного шара. Когда шар приблизился к нему – Борец попытался изо всех сил оттащить его, но сверкающий шар не свернул с пути, отшвырнув глупого борца на значительное расстояние. Баку. В Японии суверные люди верят, что причиной дурных снов являются злые духи, а сверхъестественное существо, называемое Баку, известно как пожиратель снов. Баку, подобно многим другим мифологическим созданиям, является любопытной смесью различных животных. У него морда льва, тело лошади, хвост коровы, рог, как у носорога, а лапы тигра. Некоторые дурные сны упоминаются в старых японских книгах. Например, такие, как две переплетенные змеи, лиса с человеческим голосом, разопятнанные кровью одежды, говорящий горшок с рисом и так далее. Когда японский крестьянин просыпается от ночного кошмара, он просит «О, Баку, съешь мой дурной сон!» Одно время в японских домах висели изображения Баку, а на подушках было написано его имя. Считалось, что если Баку заставить съесть дурной сон, что он сумеет превратить его в удачу. Белое саке Сёдзё По книге Гордона Смита «Легенда и фольклор древней Японии». Сёдзё – это морское чудовище с ярко-красными волосами. Большой любитель выпить священного белого саке в огромных количествах. Из приведенной ниже легенды можно получить представление об этом существе и о природе его любимого напитка. Мы уже упоминали о чудесном возникновении горы Фудзи в главе девятой. На следующий день после этого чуда один бедный человек по имени Юрина, который жил около этой горы, тяжело заболел, и, чувствуя, что его дни сочтены, захотел выпить перед смертью чашку саке. Но в маленькой хижине не было рисового вина, и его сынка Юрия, желая исполнить последнюю волю отца, пошел вдоль берега с тыквой в руках. Не успел он далеко отойти, как услышал, что кто-то зовет его по имени. Оглянувшись, он увидел двух странных существ с длинными красными волосами и розовой кожей цвет цветущей вишни с набедренной повязкой из зеленых морских водорослей. Подойдя поближе, Каюри увидел, что эти существа пьют белое саке из больших плоских чашек, постоянно наполняя их из огромного каменного кубшина. «Мой отец умирает», — сказал юноша. «Он очень желает выпить чашку саке перед смертью. Но, увы, мы бедны». и я не знаю, как выполнить его последнее желание. — Я налью в твою тыкву этого белого саке, — сказал одно из существ, и с наполненной тыквой Каюри поспешил к отцу. Старик жадно выпил саке. — Принеси еще! — воскликнул старик. — Это непростое вино! Оно дает мне силы! Я чувствую, как новая жизнь потекла по моим старым венам! Итак, Каюри вернулся на берег моря, и красноволосые существа снова охотно поделились с ним саке. Они снабдили его напитком на пять дней, и к концу пятого дня Юрины поправился. У Юрины был сосед по имени Мамикико, и когда он прознал, что у Юрины недавно появился обильный запас саке, то позавидовал ему, потому что больше всего на свете любил выпить чашку рисового вина. Однажды Мамикико подозвал к Юри, все о него выспросил, и со словами «дай мне попробовать саке» грубо вырвал тыкву из рук юноши и начал пить. По мере того, как он пил, его лицо кривилось все больше и больше. «Это не саке!» — воскликнул он в ярости. «Это грязная вода!» Высказавшись подобным образом, он принялся бить юношу, приговаривая. «Веди меня к этим красноволосам, о которых ты мне рассказывал! Я возьму нехорошего саке! И пусть трепка, которую я тебе задал, послужит предостережением, что ты больше никогда не смел обманывать меня!» Каюри и маме Кика пошли вдоль берега моря, и вскоре пришли к тому месту, где красноволосые существа пили саке. Когда Каюри увидел их, у него полились слезы. — Почему ты плачешь? — спросил один из красноволосых. — Вряд ли твой правильный папаша уже выпил все саке. — Верно, — отвечает юноша, — но у меня случилась беда. Этот человек, маме которого я привел с собой... Попробовал немного саке, которое вы мне дали. Сразу же выплюнул его и вылил оставшееся, сказав, что я насмеялся над ним и дал ему не саке, а грязную воду. Пожалуйста, дайте мне еще немного саке для моего отца». Красноволосый наполнил тыкву и посмеялся над тем, что маме Кика попал в просак. «Я бы тоже хотел попробовать саке», — сказал маме Кика. «Не дадите ли и мне чуть-чуть?» Получив разрешение, жадный маме Кика наполнил самую большую чашку какую только смог найти, вдыхая с улыбкой восхитительный аромат саке. Но едва попробовав напиток, он почувствовал себя плохо и сердето сказал об этом красноволосому. На что тот ответил? «Ты, очевидно, не знаешь, что я Сёдзю и живу около Дворца Дракона, Повелителя Моря. Прослышав о чудесном появлении горы Фудзи, я пришел сюда посмотреть на нее и убедиться, что это хорошее знамение, и оно обещает Японии процветание и благоденствие «Любуюсь красотой этой прекрасной горы, я увидел Каюри, и мне посчастливилось сохранить жизнь его любимому отцу в качестве нашего священного белого Саке, которое людям возвращает молодость и продлевает годы жизни. Отсёдзе даёт смерти Отец Каюри хороший человек, и Саке подействовал на него благотворно. Но ты жаден, из себя любив, а для таких людей оно отрава». «Отрава!» простонал раскаявшийся маме Кика. «Добрый Сёдзё, жалься надо мной и спаси мне жизнь!» Сёдзё дал ему порошок и сказал, «Проглоти этот порошок вместе с Саке и раскайся в своих злых поступках». Маме Кика так и сделал, и на этот раз белое Саке показалось ему изумительно вкусным. Он не стал терять время даром и быстро подружился с Юриной, а через несколько лет эти двое поселились на южном склоне горы Фудзи, варили белое Саке Сёдзё и прожили по 300 лет. Дракон. Дракон, без сомнения, самое известное из мифических животных. Но хотя это существо китайского происхождения, оно стало неотъемлемой частью мифологии Японии. Это мифическое животное живет в основном в океане, в реках или в озерах, но умеет летать и имеет власть над тучами и бурями. Драконы Японии и Китая очень похожи, за исключением того, что у японского дракона «Три когтя» А у дракона Поднебесный Пять, китайского императора Яо, который правил в 22 веке до нашей эры, считали сыном дракона, и многих правителей Китая называли метафорически драколикими. У дракона голова верблюда, рога олени, глаза зайца, чешуя карпа, лапы тигра и когти орла. Кроме того, у него есть усы, ярко блестящий драгоценный камень под подбородком и гребень на макушке – позволяющий ему подниматься на небо, когда он этого захочет. Это лишь общее описание, и оно не относится ко всем драконам, ведь у некоторых из них головы могут быть такими фантастическими, что не поддаются никакому сравнению с представителями животного царства. Дыхание дракона превращается в облака, из которых либо идет дождь, либо вырывается огонь. Драконы могут расширять и сжимать свое тело, и, кроме всего прочего, умеют превращаться во что угодно и становиться невидимыми. Как в китайской, так и в японской мифологии дракон ассоциируется с водной стихией, как мы это уже видели в историях о Бурасиме Тара, императрице Дзингу и о приключениях Хаори Нумикота. Дракон Тацу – один из знаков зодиака, и в древней китайской концепции мира, обитаемая земля, окружена четырьмя морями, которыми правят четыре дракона. Небесный дракон управляет дворцами богов, дракон воздуха дождем – Дракон земли порядком и реками, дракон спрятанных сокровищ сторожит драгоценные металлы и камни. Белый дракон, живущий в пруду Ямассира, каждые 50 лет превращается в птицу Оггёнте с голосом, напоминающим вой волка. Когда бы ни появилась эта птица, она приносит страшный голод. Однажды, когда фуси мифический прародитель китайской цивилизации, стоял около Желтой реки, Желтый дракон дал ему свиток с мистическими письменами. Таково, согласно легенде, происхождение китайской письменности.